Глава пятнадцатая. Гена и Чебурашка идут на операцию. Поздно ночью Гена и Чебурашка с плоской тележкой на колесиках, с телогрейкой и дрелью подошли к бандитскому грузовику. Гена надел телогрейку, лег спиной на плоскую тележку и Чебурашка затолкал его под машину. Гена принялся за работу, а Чебурашка стоял на шухере, то есть на атанде. то есть на посту прикрывая товарища. Гена лёжа на спине сверлил дырочки в днище машины и в её глушителе. Он очень здорово придумал. Усыпляющий выхлопной газ из глушителя будет рассеиваться под машиной и проникать в кузов. Так что когда преступники выедут на дело, то приедут на место преступления уже сонные, бери их голыми руками. Когда Гена рассказал всё это Чебурашке, Чебурашка возразил: Но если они приедут сонными, они не смогут совершить преступление. За что же их тогда брать голыми руками? Гена на это сказал. Но те, кто в кабине не заснут, я к ним не просверлю дырочек. Они начнут преступление, усыпят охрану, а когда они откроют двери своим напарникам, газ из кузова на них хлынет, и они тоже заснут. Так что можно будет брать их голыми руками. А как мы узнаем, где их надо брать голыми руками, спрашивал Чебурашка. Ведь мест для преступления много. Мы прикрепим к машине радиомаячок и будем за ними следить. Чебурашка всё понял и высоко оценил гений план. Он стоял на посту и радостно думал о том, как они с Геной задержат бандитов, как они сдадут их в милицию, и никто уже не будет мусорить газеты на улицах Москвы. И никто не будет ни с того, ни с сего колотить людей кувалдой по голове. Кувалда хоть и резиновая, но шишка растёт настоящая. Чебурашка размечтался и практически задремал, сидя на крыле кабины грузовика. Гена был так увлечён работой, что не заметил, как запел. Лежу на земле под машиной сырой, скормлённый в неволе орёл молодой. Гена пел так хотя он был вовсе не орёл, а крокодил, и вскормлен он был не в неволе, а у родителей в Африке. Он уже успел прикрепить часы-радиомаячок к днищу машины и тут услышал шаги. Это были шаги возвращающегося домой Хлопа. Хлоп, наверное, прошёл бы мимо работающего Гена, но он ещё издали услышал кукарекающие часы, поэтому стал тихо подкрадываться. Он вытащил из запазуху резиновую кувалду, И подошёл близко-близко к машине. Ну-ка, вскормлённый в него ли орёл, вылезай на свет, сказал он Гене. Что ты там делаешь под машиной? Гена растерялся и произнёс первое, что пришло ему в голову. Колёса снимаю. Ну и времена, вскричал хлоп. Одни жулики вокруг и воры. Честному человеку и шагу шагнуть нельзя. И что мне с тобой делать? Сдайте меня в милицию, неожиданно попросил Гена. Лёгких путей в жизни ищешь, возмутился Хлоп. Но уж нет. Я тебя проучу по-своему. А ну повернись ко мне спиной. Он думал, что Гена повернётся, и он спокойно треснет его кувалдой по башке. Но вышло всё по-другому. Гена резко повернулся, хлестнул хвостом жулика по ногам, и Хлоп вместе со своей кувалдой шлёпнулся, вернее, хлопнулся на землю. Крокодил подхватил спящего Чебурашку, Спеши Чебурашка подхватил тележку на колёсиках, и они убежали.